наше радио и квартеты представляют Цикл репортажей и серии Великий русский путешественник Конюх Фёдоров Путешествие 16-е по водопроводным трубам День 3 Мы с Конюхом стоим возле фонтана дружба народов на ВДНХ Куда он должен погрузиться, чтобы достичь конечной цели Фонтана Треви в Риме Конюх, как обычно перед стартом, подарки Вот, пожалуйста, медаль за спасение на водах Да Так А когда я кого спас? Самого себя, в июле прошлого года, помните? А, это когда я проснулся на дне реки после своего дня рождения, да? Да, и вы надули пузырь из жвачки и всплыли на нем Правильно, а то меня уже раки стали есть Расселись, салфетки повязали, пиво приготовили А я фигак! И всплыл, ну, Чапаев наоборот А да, вот, а вот книга рекордов Гиннеса Вы занесены в нее как человек, чья нога ступала везде на земном шаре Приятно, конечно, но тут одна неувязочка Я к своей тещи, не ногой, ме Так что отошли эту книгу Гиннесу обратно Пусть лучше пиво пришлет Ну хорошо, и последнее Мальчик Вова, семи лет из Челябинска Который сегодня впервые побывал в ВДНХ И увидел страшного бородатого дядю а Так Это меня что ли? Так вот, чтобы Вова не плакал Ему купили много сладкой ваты Которую он просил передать вам Чтобы вы съели ее, а не его А ну-ка Ах ты, вкусно! А сколько стоит? Uh, 5 рублей uh -huh. А ну-ка, продавец, дай-ка мне на 500 рублей ваты uh -huh. и так прошел час, конюх доедает последний кусочек сладкой ваты Ох, uh -huh. oh. oh, корреспондент, худо мне Ну я же вам говорил, не uh -huh. надо есть всю вату на ВДНХ uh -huh. Uh -huh. Да как же не надо, когда так вкусно? Не, это, видать, из-за аптечной Что? Ну, я же еще в аптеке купил вату, когда здесь вся кончилась Посыпал сахаром ее и съел Ой, видать, не свежая была Ой, все, стартовать надо А то еще ваты захочу и умру от перенаслаждения Все, бывай, корреспондент ага. а! На наших глазах В конях падает в фонтан дружбы народов и исчезает в сливном отверстии. Наше радио продолжит следить за его путешествием. Слушайте нас завтра.